Глава 22 Бунт. «Инспектор, вы хотя бы взгляните на то, что я обнаружил». «Хорошо». Пару секунд подумав, согласился Серегин. «Все равно голова уже почти ничего не соображает. Надо сделать перерыв». Он неторопливо поднялся из-за стола и вслед за киском вышел в зал, оставив дверь в кабинет открытой. «Присмотрите за арестованным!» — велел он сидевшим на подиуме десантником, проходя мимо. Храмовые двери с грохотом распахнулись, и в зал торопливой походкой вошел Брас, сопровождаемый Кабонгой. «Где инспектор?» — закричал он с порога. «В чем дело, лейтенант?» — утомленным голосом отозвался Серегин. Брас подбежал к инспектору. Похоже, его обрадовало, что рядом оказался и Кийск. «Господин инспектор, мы с Кабонгой заметили вспышку в той стороне, куда уехал вездеход». «И что, по-вашему, это означает?» «Камни, насколько мне известно, сами по себе не взрываются. Следовательно, это был один из вездеходов. Ни Прошкин, ни Лаваль на вызов не отвечают». «Теперь, даже если инспектор нам это позволит, мы никуда отсюда не уедем», — усталым, ставшим безразлично спокойным голосом произнес Киск. «Свяжитесь с кораблем», — нервно приказал инспектор. «Уже пытался», — ответил Брас. «Связи со странником нет». Инспектор недоуменно развел руками. «И что полагается делать в таком случае?» — спросил он у Браса и, не дождавшись ответа, перевел взгляд на Кийска. «Кроме того, и в поселке что-то происходит», — сказал Брас. «Отдельные колонисты то и дело переходят из купола в купол». «Пресечь немедленно», — Я не имею возможности поставить у входа в каждый купол по охраннику. Задерживать каждого, кто выйдет на улицу. Лейтенант, — крикнул дежуривший у дверей Мастерс, — сюда идут какие-то люди. Все бросились к дверям. Группа колонистов, человек 30 остановилась в нескольких метрах от входа в храм. Они ничего не делали, ничего не говорили, просто стояли плечом к плечу, опустив к земле покрытые капюшонами головы из темноты возникали все новые серые тени. Потро или по пять человек, они молча подходили к первым и вставали рядом или позади них. Так, Серегин решительно вышел вперед. По какому поводу эта демонстрация? Ему никто не ответил. Я требую, чтобы вы немедленно разошлись по домам. Никто из стоявших не двинулся с места. Группа становилась все больше и плотнее за счет все пребывающих колонистов. «Лейтенант», — тихо произнес инспектор, — «надо навести порядок». «Каким образом?» Серегин нервно откашлялся и вновь обратился к колонистам. «Надо отдать ему должное, несмотря на всю серьезность положения, голос его оставался твердым и властным. «Если у вас имеются какие-то просьбы, я готов выслушать их прямо сейчас». «Вы осквернили наш храм», — произнес кто-то из стоящих впереди. «Теперь уходите». «Я хотел бы видеть, с кем говорю», — властно произнес Серегин. Вперед вышел колонист под поясанный зеленой веревкой. Левая рука его была свободно опущена вдоль тела, правая спрятана по локоть под балахон. «Меня зовут брат Александр». «Насколько я понимаю, брат Александр, вы выступаете от имени всех собравшихся». Колонист ничего не ответил. — Я согласен, что, возможно, мы невольно оскорбили ваши религиозные чувства, — продолжал Серегин. — Если это так, то я приношу вам свои самые искренние извинения. Я тоже считаю, что храм — не лучшее место для управляющего колонии. Но давайте вернемся к этому вопросу завтра. — Вы должны уйти немедленно, — мрачно повторил брат Александр. — Я бы прислушался к его мнению, негромко никому не обращаясь, — произнес Кийск. На поясе браса запищал зум рации. Лейтенант отошел чуть в сторону. Слушай, произнес он. «Лейтенант, это Лаваль». Серегин между тем продолжал вести переговоры, убеждая брата Александра повременить до утра. Он настолько привык, что в ответ на все его доводы колонист повторял одну и ту же фразу, что когда тот вдруг произнес что-то другое, Серегин не сразу понял, о чем идет речь. «Что-что?» — переспросил он автоматически. «Покажите нам провозвестника, повторил брат Александр. Серегин задумчиво провел рукой по щеке и обернулся на брасы. Но тот о чем-то шептался с киском и не обратил внимания на вопрошающий взгляд инспектора. «Зачем он вам нужен?» — ворчливо спросил Серегин. «Он арестован и будет передан в руки закона, чтобы ответить за совершенные преступления». «Мы хотим видеть его», — Глухим монотонным голосом произнес брат Александр. «В последний раз!» «И вы обещаете, что после этого все разойдутся по домам?» «Да», — твердо пообещал колонист. Серегин повернулся к мастерсу. «Приведите арестованного», — велел он ему. «Инспектор», — обратился к Серегину Брас, — «я разговаривал с лаварем. Он видел, как группа хорошо вооруженных колонистов напала на вездеход Прошкина». Кроме того, он уверяет, что отряд возглавляет Кул. «Что за бред?» — возмутился Серегин. «Кул арестован, и сейчас его приведут сюда. Мне удалось достичь компромисса в переговорах. Теперь мы можем безбоязненно оставаться здесь, по крайней мере, до утра». «С кораблем до сих пор связи нет?» — спросил кейск «Нет». «Где сейчас Лаваль?» Я велел ему остановиться неподалеку от поселка и ждать дальнейших указаний. Нам нужно уходить из поселка. И чем скорее, тем лучше. Когда сюда подойдет вооруженный отряд Кула, нам вряд ли удастся уйти живыми. Но в поселке, наверное, тоже есть оружие? Пока оружие только у тех, кто с Кулом. Они взяли его на корабле. Взять корабль штурмом невозможно. Где они иначе раздобыли оружие? Мои гонты не дети, чтобы пустить на корабль чужих. Они просто не знали, с кем имели дело. Инспектор слушал то, о чем говорили Киск и Брас с недовольным кислым выражением на лице. Всем своим видом он показывал, что не имеет желания вмешиваться в этот глупый разговор. Вернулся Мастерс, ведя перед собой кулы. «Ну что вы теперь скажете?» — спросил Серегин. «Скажу, что начинаю верить в историю о двойниках», — ответил Брас. Инспектор презрительно фыркнул. «Что ж, Кул, народ возжелал тебя видеть, и я не смог отказать», — сказал он. «Только не делай глупостей!» Взяв кула за руку чуть выше локтя, Серегин вывел его на порог. По другую руку от арестованного встал Мастерс. «Но вот, брат Александр, я выполнил свое обещание!» Гигантским прыжком брат Александр преодолел отделяющее его от кула расстояния, выхватил из-под балахона широкий нож и по рукоятку всадил его в горло провозвестнику. Серегин испуганно отскочил назад. Мастер с ударом приклада сбил с ног колониста и, вскинув трассор, направил ствол в сторону толпы. Кул упал на колени. скованными наручниками руками попытался зажать хлещущую из перерезанного горла кровь и, спустив протяжный, хрипяще булькающий звук, уткнулся лбом в камни у ног. Десантники мгновенно перекрыли вход в храм, но ни один человек из толпы колонистов не двинулся с места. Только брат Александр, поднявшись на ноги, вскинул к черному ночному небу руку, зажатым в ней ножом, и спустил ликующий крик. «Правозвестник мертв! Правозвестник мертв! Правозвестник мертв!» — вновь и вновь выкрикивал он, потрясая окровавленным ножом. «Ты ошибаешься, брат Александр!» — прервал его вопли тихий голос со стороны. Оттеснив в сторону левое крыло собравшейся у храма толпы, к свету вышли около дюжины посвященных с трассорами в руках. Еще один держал на плече импульсную пушку. «Ты ошибаешься, брат Александр», — повторил вышедший вперед Кул. «Ты полный идиот, если считаешь, что правозвестника можно убить. Убить можно тебя». Кул вскинул руку с пистолетом и выстрелил в голову оторопело замершего брата Александра. Тот еще не успел упасть на землю, а Кул уже повернулся к десантникам. «Я знаю, как не терпится вам нажать на курок», — обратился он к ним, — «но настоятельно прошу вас не торопиться с этим. Я не сторонник мелодраматических жестов, но тем не менее...» Он кинул к ногам десантников эмблему странника, которая прежде была закреплена на командном пульте корабля. — Господин инспектор! — окликнул Кул Серегина. — Где вы там прячетесь? Выходите, не бойтесь. Я вовсе не держу на вас зла. Раздвинув десантника в стороны, Серегин появился перед Кулом. — Бенджамин Кул! — едва заметно дрогнувшим голосом произнес он — — Я советую вам сдаться. Не добавляйте к списку предъявленных вам обвинений еще и вооруженный мятеж. «Да — Да? — удивленно вскинул бровь Кул. — Разве мне уже было предъявлено какое-то обвинение? Серегин растерянно посмотрел на скорчившееся на земле тело мертвого Кула. «Да — Да-да, Кул небрежно ткнул носком ноги тела своего двойника. Обвинение было предъявлено ему. «В таком случае, Бенджамин Кул», — начал был инспектор. «Кончайте, инспектор», — недовольно поморщившись, прервал его Кул. «Когда сила была на вашей стороне, я внимательно слушал все, что вы мне говорили. Теперь послушайте, что я вам скажу». «Это я предлагаю вам сложить оружие, потому что у вас нет абсолютно никаких шансов выбраться отсюда живыми. Вы попытались взять под контроль мою паству» а я тем временем захватил ваш корабль. — На что вы рассчитываете, Кул? — севшим голосом спросил инспектор. — Ведь вслед за нами прилетят другие, вас все равно не оставят в покое. — С божьей помощью как-нибудь выкручусь, — усмехнулся Кул. — А вам, в первую очередь, следует подумать о себе.